Глава тридцать 39. Когда Кейн меня отпускает, я еще несколько секунд не могу пошевелиться, глядя в захлопнувшуюся дверь, скрывшую от меня мольбы Артура. Меня бьет крупная дрожь, от которой стучат даже зубы, и любая попытка ее сдержать оказывается провальной. Я снова чувствую себя героиней плохого боевика, и хотя жертва сейчас не я, мне от этого ничуть не легче. Пусть Элайджа подъедет. Слышу короткий приказ Кейна, отданный Прайду. Эрику нужно отвезти в гостиницу. Эта информация заставляет меня выйти из шокированного оцепенения и перевести на него взгляд. Красивое лицо, затянуто в маску жестокости. В глазах знакомый холод. Ты не поедешь со мной. Отрицательный кивок головы заставляет все нервы подобраться в тугой плотный комок. Нет. Я почти вижу эту разверзающуюся пропасть между нами, которая с каждой секундой относит нас все дальше друг от друга. Кейна в тот мир, где он привык быть один, а меня во вселенную глухой беспомощности. В отчаянной попытке залатать неумолимо растущую трещину, в несколько шагов приближаясь к нему, останавливаясь напротив. Что будет с моим братом, Кейн? Он ответит за то, что сделал? От самого ужасного, что подразумевает под собой эта фраза, мне становится трудно дышать, но мне все же удается выдавить: "Как?" Не произнося ни слова, Кейн продолжает удерживать мой взгляд, словно дает мне возможность оценить свою непоколебимую решимость, и с каждой секундой моя наивная надежда на благополучный исход тает. "Ты не можешь убить его", выговариваю мучительное слово одними губами. Вы ведь были друзьями, росли вместе. Тем хуже то, что он совершил. Так значит, это правда. Кейн хочет ему отомстить самым страшным образом, казнив за предательство. Я чувствую, словно меня пнули в грудь. Легкие горят, веки печет, и дышать становится невозможно. Не делай этого с нами, вырывается из меня, пока я лихорадочно обшариваю глазами окаменевшее лицо Кейна. Пожалуйста, ты так много дал мне, заставил чувствовать себя счастливой. Не забирай это, прошу, пожалуйста, не забирай. Мои дела с Артуром не имеют никакого отношения к тебе и мне, Эрика. Имеют. Я не смогу. Если ты это сделаешь, я не смогу, Кейн. Он мой брат. Пойми, как бы там ни было, он моя единственная семья. Ты слишком многое заберешь у меня. Я не справлюсь. Я не смогу засыпать рядом с убийцей. Челюсть Кейна сжимается, а в глазах вспыхивает подобие живого огня, когда он продвигается ко мне ближе и прищурившись спрашивает: "Как ты думаешь, что случилось с людьми, что удерживали тебя насильно, Эрика, с Крофтом и теми двумя охранниками?" Слёзы начинают литься из глаз обильнее, и мне хочется заткнуть уши, чтобы те догадки, которые я так много раз старательно отгоняла от себя, не просочились в мою голову, только не сейчас. Это больше, чем я могу принять. Я хочу, чтобы ты отдавала себе отчет в том, кем я являюсь. Неумолимо продолжают звучать слова. Те люди собирались тебя убить, и они мертвы. Уверен, что подобная догадка тебя не раз посещала. А в чем разница между ними и твоим братом? На мой взгляд, вины на нем много больше. Именно он стал тем, кто сделал из тебя пушечное мясо. Разница в том, что он мой брат Кейн, сеплю уронив голову на грудь. Человек, который заботился обо мне, когда умерла мама и спивался отец, покупал еду, одежду и платил по счетам. За все в вашем доме всегда платил я. Я глотаю эту информацию со смирением и слезами, ни на секунду не сомневаясь в том, что Кейн говорит правду. Но факт в том, что сейчас это не имеет для меня большого значения. Я не питаю иллюзий насчет непогрешимости Артура, но и ненавидеть его я тоже не могу. Он мой брат, а человек, которого я люблю, собирается стать его убийцей. Я поднимаю голову, чтобы встретиться с Кейном глазами. Как мне с этим жить? Возможно, если ты хотя бы кого-нибудь любил в своей жизни, ты бы меня понял. Звук приближающихся шагов позади и незнакомый мужской голос прерывают наш молчаливый зрительный контакт. Машина ждет внизу, мистер Колдфилд. Оторвав взгляд от моего заплаканного лица, Кейн смотрит поверх плеча. Отвези мисс Солман в гостиницу. Весь ужас того, что сейчас меня увезут, и то, чего я боюсь больше всего произойдет, ударяет по мне с новой силой. Я вцепляюсь в руку Кейна точно так же, как Артур несколько минут назад, и со слезами начинаю умолять. "Пожалуйста, Кейн, не убивай его, не убивай нас". Хочешь, я встану перед тобой на колени? Я встану. Только, пожалуйста, не трогай его. Он мой брат, мой брат. Кейн подхватывает меня под руки, когда я цепляясь за ткань его футболки, пытаясь опуститься на пол, и делает знак мужчине позади меня. Уведи ее. Мужчина мягко берет меня под локоть, а когда я снова заглядываю в отдаляющееся лицо Кейна, ко мне приходит осознание того, что я ничего не могу изменить что здесь в этом холодном пустующем здании снова все решили за меня. Я сама, отталкиваю руку мужчины и, обхватив себя заредевшими ладонями, иду к лестнице, зная, что Кейн провожает меня глазами, но повернуться к нему выше моих сил. Не знаю, сколько времени я провела в пятизвездочном номере, сидя на кровати и потерянно глядя в стену, точно пару часов, судя по тому, что за окном стемнело. При всём своём отчаянии не могу до конца отречься от надежды, что мне удалось достучаться до Кейна, что его чувства, о которых я столько себе нафантазировала, окажутся сильнее потребности в жесткой вендетте, и он найдет другой способ разрешить конфликт с братом. Ведь между нами все было по-настоящему, в этом я просто не могу ошибаться. Разве можно сознательно причинять боль близкому человеку? Со звуком хлопнувшей входной двери я подлетаю с кровати и вылетаю из спальни, Останавливаюсь посреди гостиной и вглядываюсь в лицо появившегося Кейна в попытке подпитать слабые ростки надежды. Где вопрос умирает внутри меня под звуки рассыпающихся осколков надежды, когда я встречаю его взгляд мрачный и темный. Мой мир настигает апокалипсис, и я закрываю рот рукой, пряча немой всхлипывание. Зачем шепчу, глядя ему в грудь. Зачем ты это сделал? Ты снова все у меня забрал. У меня ничего не осталось. Лучше быть одной, чем с таким, как твой брат. Ты не вправе решать, Кейн. А я решил, звучит почти мягко, потому что это то, что я привык делать. С каждой новой секундой мои сердце и душа затягиваются сухой коркой льда, высушивая все живое: слова, слезы, эмоции. Я хочу домой. Мы вернёмся домой завтра. Нет, ты сказал, что я тебе ничего не должна, поэтому я хочу вернуться к себе. Ты сделал свой выбор, и я его не могу принять. Между нами повисает короткая пауза, после которой Кен тихо произносит: Вижу, ты свой выбор тоже сделала. Получается, что так. Несколько секунд мы смотрим друг на друга. Я, глотая слёзы, пытаясь навсегда запомнить его лицо, человека, который подарил Самое большое счастье и самую большую боль. О Кейн пристально и задумчиво, словно пытается что-то для себя сложить, после чего с легким кивком головы отступает назад, будто признавая, что отпускает меня. Утром Элайджа отвезет тебя в аэропорт, домработница соберет твои вещи. Я хочу выдержать это прощание с достоинством, но вопреки всему, слезы новым потоком льются из глаз. Никогда не думала, что все кончится по моей инициативе. Не имею понятия, как я буду жить дальше, одна, без него, с огромной зияющей дырой в сердце. Знаю, что мне потребуется много времени, чтобы научиться, возможно, даже вся моя жизнь. Прощай, Кейн, шепчу в удаляющуюся спину. Ответом мне становится звук захлопнувшейся входной двери.